Глава 17. В системе САУ между игроками существовало четыре типа взаимоотношений. Во-первых, два человека могли просто не знать друг друга. Во-вторых, они могли быть друзьями. Игрок, внесший другого в свой список друзей, мог посылать ему текстовые сообщения, где бы тот ни находился. Кроме того, всегда можно было определить, где сейчас находится друг. В-третьих, соратники по гильдии. Кроме преимуществ дружбы, игрок получал небольшую прибавку к характеристикам, когда сражался в одной партии с другими игроками из той же гильдии. Правда, часть заработанных колов приходилось отдавать. Это было что-то вроде членских взносов гильдии. До этого дня мы с Асаны были друзьями и сагильдийцами, несмотря на то, что взяли в гильдии отпуск. Но мы решили войти в последний тип взаимоотношений — брак. В общем-то, жениться было совсем просто — Как только один человек посылает другому сообщение с предложением брака, а тот соглашается, они женаты. Но разница между супругами и друзьями или сагильдийцами огромна. Брак в САО означает, что вся информация и вещи становятся общими. Игрок может по желанию видеть окно с характеристиками своего супруга, и даже их окна снаряжения объединены в одно. Иными словами, человек вручает своему партнеру все свои страховки, все средства безопасности. В Айнкраде, где предательство и мошенничество были обычным делом, немногие отваживались на брак даже в самых близких парах. А разумеется, у малого количества браков была и другая причина – крайне асимметричное соотношение мужчин и женщин. 22-й уровень был одной из наименее населенных областей Айнкрада. Будучи одним из нижних уровней, он отличался крупными размерами. Однако большую его часть занимали леса и множество раскиданных повсюду озер. Поэтому жилая зона была настолько мала, что ее и деревушкой-то можно было назвать натяжкой. Монстры здесь появлялись редко, а поскольку здешний лабиринт был на редкость легким, уровень очистили за три дня, и у большинства игроков он почти не отложился в памяти». Мы с Асуной решили купить маленький круглый домик в лесу на 22 уровне и там жить. маленький там маленький, но покупка дома в САУ всегда была делом недешевым. Асуна предложила продать ее дом в Саленбурге, но я был категорически против. Если бы мы продали столь прекрасно обустроенный дом, наверняка потом бы жалели. В конечном итоге мы собрали наши ценные вещи и продали с помощью Эгеля. Это и дало нам как раз достаточное количество денег, чтобы купить дом. Эгель сказал с печалью на лице, что мы можем воспользоваться его вторым этажом, если хотим, но я решил, что проводить медовый месяц в магазине было бы слишком трагично. Кроме того, я даже думать не хотел, что начнется, когда станет известно, что такая вся из себя знаменитая Асуна а вышла замуж. Мне казалось, что нам стоит мирно провести время на малонаселенном 22 уровне. «Ах, какой потрясающий вид!» Асуна высунулась из окна спальни. Эта комната называлась спальней, хотя комнат здесь было всего-то две. А вид из окна действительно был такой, что дух захватывало. Мы находились недалеко от края Айнкрада, так что глазу открывались сверкающие озера, зеленый лес и бескрайнее небо. И все это одновременно. Обычно над нами все время нависал каменный потолок, до которого было всего сотня метров. Так что сейчас открытое небо порождало непередаваемое ощущение свободы. «Смотри, не вывались из окна, пока разглядываешь пейзажи». Я закончил расставлять предметы обстановки и обвил Асуну руками. Эта женщина была теперь моей женой. При этой мысли меня охватила целая гамма чувств. Тепло от яркого зимнего солнышка, прекрасное ощущение чуда и изумление от того, как же далеко все это у нас зашло». До того, как я оказался заперт в этой игре, я был просто ребенком. Ходил из дома в школу, из школы домой, без какой-либо цели в жизни. Но сейчас реальный мир остался где-то там, в далеком прошлом. Если... если игра будет пройдена, мы сможем вернуться в реальный мир. Этого желали все игроки, в том числе и я, и Асуна. Но всякий раз при мысли об этом меня невольно охватывала тревога. Сам того не сознавая, я начал крепче сжимать руки, обнимающую Асуну. «Больно, Кирито-кун. Что-то не так?» «Прости. Слушай, Асуна, на мгновение я запнулся, но я не мог не закончить вопроса. Наша с тобой связь, она только в игре. Она исчезнет, когда мы вернёмся в тот мир. Я сейчас рассержусь, Кирито-кун». Асуна обернулась и взглянула мне в лицо глазами, полными чувств. «Даже если бы это была обычная игра, а не эта странная ситуация, я бы не влюбилась в другого человека так просто». Она сжала мои щеки руками и добавила, «Я здесь кое-чему научилась, и это кое-что — никогда не сдаваться, никогда не бросать усилий. Если мы выберемся в реальный мир, я обязательно снова найду Кирита, и я по-прежнему буду тебя любить». Сколько раз я приходил в благоговейный трепет от честного и сильного сердца Асуны. А может, просто мое было слишком слабым, но даже если все дело в том, что я слаб, все равно все нормально». За столь долгий срок я уже успел забыть, как это здорово, когда ты на кого-то полагаешься и кто-то полагается на тебя. Я не знал, сколько времени мы еще здесь пробудем, но, по крайней мере, сейчас мы были вдали от поля боя. Я позволил своим мыслям свободно блуждать и сосредоточился на ощущениях мягкости и сладкого запаха, что были у меня в руках».